Глава двадцать вторая. Я все исправлю. а л о е пламя подступало. Я не чувствовал ни жара, ни холода. Мне даже не верилось, что огонь может хоть как-то навредить. Куда опаснее оказалась о с т р а я боль в животе. Из последних сил я всматривался в красные искры, слушал треск огня, затем он пошевелился, встрепенулся, обратился в огромные пламенные крылья. Их б ы л и десятки, они горели и бились, их перья срывались и карминовыми стрелами уносились прочь. Яркая необузданная сила. Одно из перьев подлетело слишком близко. Я протянул к нему руку, чтобы поймать. В тот самый миг, когда пальцы почти коснулись его, все исчезло. Осталось только тяжесть и боль. Скоро он придет в себя? спокойно спросил мужской голос. Дай ему немного времени, Кол. Его ударили ножом. И я бы рад, ты же знаешь, всегда рад. Но вечность никому не дает лишнего времени. Первое, что я увидел, подняв налитые свинцом веки, были длинные светлые волосы. Похоже, вечность тебя услышала, проворчала сидящая передо мной девушка. Смутные очертания пространства медленно превратились в палату лазарета, глубокую нишу в каменной стене, отделенную плотной ш и р м о й от общего зала. В воздухе витали запахи растений лекарств, з а п е к ш е й с я крови и табачного дыма. Еще пахло резким и удушающим ароматом благовоний. Я с трудом перевел взгляд на кресло, в котором сидел некто с черными волосами и бледной кожей. Он курил. Моя твердая уверенность в том, что это Стефан, разбилась, как только зрение окончательно ко мне вернулось, позволив о г л я д е т ь двух протекторов. Первый, к моему удивлению, о к а з а л а с ь Ханна. Она как раз оттирала пятна серебра с рук. Рукава ее р у б а х и были закатаны п о л о к т е точно до этого ей пришлось возиться с чем-то грязным. д е в а посмотрела на меня и мягко произнесла. Кризис миновал, Максимус. Все будет хорошо. Только, пожалуйста, не сбивай повязки. Я обработал а рану, но ей нужно еще, по крайней мере, несколько часов, чтобы полностью з а р а с т и Обнаружив, что одет в хлопковую пижаму, я предпринял не очень удачную попытку сесть и сказал: "Постараюсь, спасибо. Но разве не к о м е т ы з а н и м а ю т с я лечением? Она одна из лучших лекарей среди протекторов", сказал мне сидящий в кресле и спасла тебе жизнь. Он был хорошо сложен, с чуть крючковатым носом. Зачёсаными н назад и сине-черными волосами и бледным четко очерченным лицом, по которому были разбросаны мелкие шрамы, благовоние минесло как раз от него. Этот запах перекрывал остальные. Одет незнакомец был в белую рубаху, отутюженные черные брюки и начищенные до блеска ботинки. Он вынул изо рта трубку и выдохнул плотный дым. Только сейчас я заметил у него на правой руке белую перчатку. Ты помнишь, кто я? Я медленно кивнул. Тебя зовут Коул Харрис. Ты змееносец, и один из старейших протекторов. Замечательно, тогда это немного упрощает нашу беседу. Кол у слегка улыбнулся, вполне искренне. Так уж сложилось, что, к сожалению, мне не доводилось с тобой общаться до сегодня. Было много работы. Потому? Рад знакомству. С остальными все хорошо, спросил я. Да, они вовремя нашли нас и доставили тебя в Соларум. Подтвердила Ханна. Сейчас сидят в кабинете смотрителя. Об этом мы можем поговорить и после. вмешался Кол, вновь зажимая трубку в зубах. Сейчас мне необходимо выяснить, что с тобой произошло, кто на тебя напал. В памяти сверкнули серо-зеленые глаза и волосы на затылке встали дыбом. Рана вновь заныла. Серый человек, выдавил я. Он похитил мой осколок. Расскажи нам, поподробнее. Хмурясь, настоял змееносец. С самого начала, когда ты очнулся без памяти, уже не знаю, в который раз за последнее время я перебирал произошедшее. Головная боль становилась все сильнее, но я заставил себя рассказать обо всем от полукса до мглы и красного спектра. Коул задумчиво слушал и курил. Ханна бледнела от каждого нового витка истории. Он принес м о е в о с п о м и н а н и е не просто так, предположил я, откинувшись на подушку. И явно не хотел меня убивать. Это было скорее показательным сигналом. Коул долго и напряженно молчал, а после проговорил: "Значит, падшие снова нас дразнят". Показывают, что они умнее и лучше протекторов, на два шага впереди. Если они ждут нас, то это все осложняет. Но мы же достанем мой осколок, верно? Я в отчаянии посмотрел на Колу. Ханна натянуто обернулась к нему, точно мысленно что-то сообщая, но он откликнулся лишь на мою безмолвную мольбу и после очередной паузы вымолвил: Мы сделаем все, что в наших силах и как можно скорее. Но пока нам требуется составить план. Я хочу помочь, твердо заявил я, предпринимая новую попытку сесть. Но Ханна легко оттолкнула меня назад. Ни в коем случае, строго наказала она. Тебе прописан исключительно постельный режим. Но все будет хорошо, Максимус, заверил меня Кол, поднявшись. Это наша работа, а твоя поправляться и оберегать Антарса. Они скрылись за ш и р м о й и я бесцельно уставился в потолок, чувствуя себя беспомощной амебой. Какая шутка! Могли себя так ощущать Верховный Свет и ж и в у щ и й во мне? Колл сказал, что это их работа, но он был в корне неправ. Все, что случилось, вся извилистая цепочка событий, было не их работой, а моей виной. От начала и до конца. Я сам должен был исправить все, что натворил. в е д о м а й этой мыслью, я пролежал еще с часа, почувствовав, что тошнота и головная боль отсутствуют, с трудом встал и переоделся в казённые протекторские брюки и рубаху, которые хранились в тумбе. От каждого движения в животе стреляло б о л ь ю но я с т и с н у в зубы и, обливаясь холодным потом, даже смог натянуть сапоги. Никто меня не останавливал. Я просто вышел в коридор и проковылял по синему ковру в сторону ближайшего транзитного круга. У Стефана уже голова раскалывалась от ругани. Сара не переставала отчитывать Фри. Она делала это без гнева, лишь безостановочно поливала ее льдом. Но все равно н а вводила трепет. Как ты могла не уследить за ним? Я следила, смело возразила Фри. Он был со мной. Ну тогда все в порядке. Нужно иметь действительно огромный талант, чтобы потерять человека, которого ты буквально держала под руку. С тех пор, как шок медленно спал и их троих завели в комнату смотрителя, протекторы не переставали ссориться и негодовать. с т е ф неприлично ругался, хаотично перемещаясь из одной точки комнаты в другую, направляя весь свой гнев на з а о б л а ч н и к о в Но вот Сара низвергла все свое возмущение на бедную Фри. Я не возлагаю на монструма больших надежд, говорила она, стоя возле с т о л а смотрителя. Он еще зеленый и сражается, и з р у к вон плохо. Но ты, Фри, ты уже давно не ребенок. Так откуда в тебе эта вечная безответственность? Ты что, не понимаешь, что стоит на кону? Фри вспыхнул а от злости. Да я понимала это еще до того, как вы со Стефаном перестали козлиться и примкнули к нам. Да если бы не я, вы бы уже отправили Макса на обнуление. Вот весело бы было поджарить осколок антарса, а? б и т е л ь г е й з а прислала бы нам за такое корзину с фруктами. Сара отвернулась и строго сказала: "Зря я на тебя положилась. Тебе нельзя поручить ничего серьезного". А ну брейк! Стеф т и с н у л с я между ними. Хватит кислород в эту вонь переводить. Распетушились тут. Да чья бы корова мычала? Ты сам только что бегал и орал во все стороны. Рассердилась Фри. Зато я никого в этой комнате пока не оскорблял. А тебе и в самом деле лучше быть бдительнее. Казалось, внутри Фри снесли уже давно треснувшую дамбу. Ах, так ты теперь со мной разговариваешь, да? Яростно выпалила она, толкнув его в ребра. Надо день в календаре красным маркером пометить. Стефано Феррари спустя десяток лет не зашел до разговора с ущербным протектором. И всего-то надо было на землю дохлого верховного притащить. Все трое принялись орать друг на друга, постоянно выдавая поток взаимных оскорблений и упреков. Перестаньте! п р о т е к т о р обернулись на усталый голос. Они даже не заметили, как дверь открылась и внутрь, опираясь о стену, вошел Максимус. Стев глазам не поверил. Что ты тут делаешь? Взволнованно воскликнула Фри. Вали обратно в лазарет! Что делаю? кисло переспросил он, с натугой произнося каждое слово. Пришел на ваши крики. Перестаньте. Что было, то прошло. Мы избавились от Мглы и теперь знаем наверняка, где и у кого осколок. Это главное. Нет, Макс, сказала Сара. Главное здесь то, что тебе требуется немедленно вернуться в койку для сохранения себя и Антариса. В тебе находится надежда света. Пока это так, мы будем решать, что лучше для тебя. Не заставляй меня применять силу. Это с какой такой радости? Возмутился Максим, ус, пытаясь тверже стоять на ногах. а н т а р е с засел в моей душе, так что я сам разберусь, что и как. Я обязан участвовать во всем, что касается моего осколка. Я не имею права отлеживаться, пока вы подставляете себя под удары за меня. А теперь ответьте, кто такие падши и зачем им понадобилась моя душа. Стефан с неприязнью окинул его взглядом, не понимая, откуда в этом з а м о г и л ь н о бледном н е д о м е р к е столько ярого рвения. Максимус и до а н т а р ы с а не ассоциировался с представлениями о воинах, но теперь выглядел жалким и хлипким. Под глазами залегли огромные синяки, лицо болезненно осунулось, и это за каких-то пару дней сверховным. Почему он вообще не только стоит на ногах, но и рвется в бой? Стеф а это раздражало. Он схватил Макса за руку и насильно потащил к выходу. Если ты молча дойдешь до лазарета, я даже не сделаю тебе больно, но дай мне хоть малейший повод. Максимус вырвался из твердой хватки с внезапной силой и прытью, точно о ш парился. Его глаза метались, дыхание стало тяжелым и обрывистым, будто он призрака увидел. Он пораженно уставился на Стефа. Это был ты. В его голосе закипала злость. Почему? Девушки вопросительно нахмурились. Стефан же неприязненно поморщился. Так шизоид. Я понимаю, что у тебя уже мозги поплыли, потому... Дам тебе поблажку, обещаю, что с твоим осколком мы разберемся. Только закрой рот и свали обратно в лазарет, пока тебе к о л не хватился. Но Макса это только сильнее разгневало. И это ты-то говоришь? Как я вообще могу тебе верить после того, что ты сделал? Ты сдал меня белому лучу! Сердце Стефа замерло, когда Фри и с с т у п л е н н о посмотрела на него. Что ты наделал? Севшим голосом спросила она. Расскажи им, давай. Прорычал Макс, сердито сжав кулаки. В зрачках казалось полыхнули красные блики. Ты предал не только меня, но и всех протекторов. Ты ничем нам не помог, только вредил. в ё л себя как трус, как и с убитыми тобой людьми. Раздался резкий хлопок. Но он прозвучал только в голове у Стефа. Тот р е с н у л хлипкий предел его терпения. Водолей стиснул челюсти и из подлобья посмотрел на Макса. Как же ты меня достал! Ноешь, ноешь, ноешь. Знаешь что? Да, я тебя сдал за облочником, потому что выносить тебя старого стало просто невозможно. Ты был таким ублюдком, что протектором без тебя жилось бы намного лучше. Так что я даже помог. Не говоря уже о том, что если бы я тебя не выдал, то Полукс перебил бы всех в Соларуме. Я же чувствовал, что ты что-то выкинешь. Вот, ты ввязался в историю Сантароса, мограбил хренов белый луч, теперь из-за тебя же мы п р е ё м с я к падшим. Я ради твоей жалкой жизни ш к у р о й рискую неблагодарная эта тварь, хотя возвращать того эгоистичного ублюдка, которым ты был, паршивая идея. Так что с в е т о г р ё б а н о г о ради хотя бы раз в жизни закрой свой сраный рот и прекрати ныть. Казалось, его слова произвели на Макса эффект оплеухи. Тот изумленно взирал на Водолея, а в о д о л е й и рад был донести до его ушей все, что накопилось. Ты заварил эту кашу, ощетинился Стеф, трясясь от ярости. Ты провернул дело с белым лучом и их предателем. Ты лгал, скрывал и шантажировал. Ты сам довёл себя до потери осколка, до состояния сплита и монструма. И как только заоблачники решили, что платить за твои косяки будешь либо ты, либо протекторы, тебе очень вовремя отшибла память. А расхлёбывать заставили меня, и я теперь во всём виноват, да? А ведь это мы с Меморой договорились, чтобы этот звездный рыжий ублюдок от тебя отстал. Это я спас тебя от Паскаля. Я надоумил Фри вытащить тебя и Соларума. Так что знаешь что? Катись в обливин, Максимус. Пошел ты к чёрту! Макс хотел что-то сказать, но с т е ф не дал ему шанса. Если ты еще хоть раз заговоришь о том случае с покойниками, нож под ребром покажется тебе грёбаным наслаждением. В этом можешь быть уверен. Ты ни хрена не знаешь, понял? Повисла гробовая тишина. Девушки так и не решились вмешаться, а Макс потрясенно отвел взгляд. Стефан никак не мог успокоиться, он с трудом сдерживал себя, чтобы не прописать мелкому уроду поучительных люлей. Наконец Максимус в смятении поднял глаза на Стефа и вновь попытался высказаться, но в о д о л е й оборвал его взмахом руки. Он достал из пояса сияющий э норглаз. А сейчас все захлопнитесь! Стекло зарялось изнутри. Сообщение от Дана. Он запись памяти прислал двадцать минут назад. А Дана? – переспросила Фри, похоже, решив сделать вид, что последних нескольких минут не было вовсе. Где его носит? Стев д о тронулся пальцем до экрана. Клянусь, если он снова высылает мне получающее видео, я сломаю ему ногу. Более чем серьезно пообещал он. Может даже две. Вверху стремилась шаровидная проекция. Некоторое время экран просто излучал белый свет, но затем появилась картинка. Она была такая темная, что Стив еле разглядел длинный холл и несколько неярких солнц фонарей. Все это Дан видел собственными глазами, и он спешил. От того изображение оказалось нечетким и хаотичным. В поле зрения появился слабо сияющий норглаз, который и вел запись. Где это он? Сара прищурилась. Надеюсь, что сумею отправить е б о Я влип. Раздалось из проекции. Голос принадлежал Дану и был натянут тугим канатом. Знаю, вы будете рвать и метать, как полоумные, но, скажем так, я почти нашел осколок Макса. Что? о ш а р а ш е н н о воскликнула Фри. Только не говорите, что он попёрся туда в одиночку. Стеф и Макс вытаращили глаза. Сара оставалась бесстрастной. Ну, как осколок? Продолжил д а н быстро оглядываясь. Вдалеке виднелся освещенный участок холла. Место под землей. Скажу, как есть. Над головой у меня котловина с плитов. Та точка, куда указал Домерус, просто кишит ими. Хорошо, что моя метка позволяет обойти этих тварей, но только она теперь не работает. Тут что-то блокирует метки, так что я застрял на одном из нижних этажей их базы. Блокирует? Уфри от ужаса чуть ноги не подкосились. Не может быть, чтобы это падшие одно из их укрытий. Ровным тоном раздалось из проекции. Они тут з а м е ш а н ы Мы были правы. А я немного недооценил их. Просто хотел зайти и выйти со сколком, но он напоролся на засаду. Не знаю, заметили ли они мое присутствие, но кажется, я вляпался по крупному. Записываю это, чтобы вы знали, куда идете. Будьте осторожны. Протекторы в потрясении наблюдали, как он посмотрел на энерглаз, нажал несколько команд, а затем поднял взгляд. Последним, что показала запись, была темная фигура, стоявшая впереди возле одного из фонарей. Человек смотрел прямо на Дана. Когда все оборвалось, никто не произнес ни слова. Все и так было ясно. Дан полез на рожон и угодил в змеиное гнездо. То самое, где люди создавали монстров из себе подобных. Зачем он это сделал? – выдавил Максимус, затравленно глядя туда, где только что была проекция. Потому что он самоуверенный и нетерпеливый, – ответила Сара. И из д у р о с т и считает, что может помочь всем и вся. Двадцать минут назад. Фримедленно повернулась к Стефу. Он уже может быть у Шакары. Она на нем живого места не оставит. Стефан напряженно замер, старательно обдумывая случившееся. Безмозглый идиот! – выдал он, сжав кулаки. Из-за него придется идти туда быстрее. Хочешь отправиться прямо сейчас? С л е д я н ы м спокойствием спросила Сара. Без хорошего плана? Макс отвращением уставился на нее. Он не знал Сару так, как другие протекторы, и наверняка не понимал, почему даже в такой момент она столь непробиваема. Мы должны что-то предпринять, воскликнул он. Дан в опасности. Стев кивнул и серьезно посмотрел на Сару. Я хочу, чтобы Дан огреб как следует, но никто не должен попадать к ш а к а р е на с т о л Такого врагу не пожелаешь. Мы обязаны немедленно вытащить этого кретина. Смерть у нее на опытах не самая страшная. В худшем случае от ш а к а р а он вернется нашим врагом. Фри был воином. Не боялась лезть в самый разгар битвы с адскими монстрами, но одно лишь упоминание падшей вызывало у нее дрожь. Она в отчаянии пролепетала: п а с к а л и пальцем, не пошевелит. Он ничего не будет делать после того, как протекторы его ослушались. Он ни за что не поведет нас в бой. А там п а д ш и и к о т л о в и н а Это самоубийство лезть туда без подготовки и адекватного командования. Сара ожидала реакции Стефа. Тот без промедления заявил: "Нужно сейчас же собрать всех протекторов до единого." Вытащить из любой т р е к л я т о й дыры, где бы они ни были, и плевать, хотят ли киты или рыбы участвовать. Протекторы должны быть в Соларуме через полчаса. А дютов воинов, которые могут управляться с эфиром, тоже собрать. У нас мир на грани распада, так и передай. Мы обязаны забрать осколок по воле п а л а д и н а а также вытащить умственно отсталого волка. Я обозначу план наступления. Ты хороший тактик, ответила Сара. Но твой авторитет давно подорван, особенно в делах с падшими. Не думаю, что многие доверят тебе свою жизнь. с т е ф резко замер, словно она выстрелила ему в спину. Затем, развернувшись, сказал: "Тогда ты их поведешь. Железную деву вряд ли кто ослушается, не то что п а л а ч а Или пусть руководством займется Кол. Уже завтра Змееносец станет смотрителем, так что плевать на Паскаля. Главное быстрее. Мы второй раз нападаем на их укрытие, и я не хочу, чтобы все провалилось, как раньше. Прежде чем уйти, Стефан задержался у дверей и добавил: "Если то, что передал Дан, правда?" Нам придется намного труднее, чем с обычными с плитами. к о т л о в и н ы и падшие. Мы отправляемся в ад.